«Конечно, владею», — хотел сказать Херсах, но, заглянув в исполненные надежды глаза Тассельхофа, передумал. «Конечно, нет», — фыркнул он и осторожно посадил Кендера на спину между крыльями. «Я отвезу тебя к Танису по эльфу если таково твое желание. К сожалению, мы сражаемся без всадников, и у меня нет седла, так что держись крепче за шею». «Хорошо, огнекрылый», — радостно воскликнул Тасс, приводя в порядок свои кошели и хватаясь за бронзовые чешуи дракона обеими руками. Внезапно ему в голову пришла одна мысль. — Скажи, огнекрылый, — прокричал он, — ты ведь не будешь вытворять в воздухе всякие штуки, например, переворачиваться через голову или пикировать к земле? Я понимаю, как это увлекательно, просто мне будет не слишком удобно, поскольку я не привязан и все такое. — Нет, — ответил Херсах, улыбаясь. — Напротив, я постараюсь доставить тебя как можно быстрее, так как мне не терпится вернуться в бой. — Тогда я готов, — отозвался Тасс и пришпорил дракона пятками. Херсах оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Поймав восходящее воздушные течение, он легко набрал высоту и понесся над палантасом. Путешествие, однако, оказалось не из Когда-то Сельхов глянул вниз, у него дух захватило от того, что он увидел. Новый город почти целиком был объят пламенем. Поскольку жителей в нем не оставалось, дракониды чувствовали себя полновластными хозяевами, методично обходя дом за домом, граби и придавая строение огню. Что касается старого города, то благородным драконом пока удавалось сдерживать натиск черных и синих ящеров, не давая им полностью уничтожить палантас, как в свое время они истребили Тарсис. Рыцари и городское ополчение противостояли вражеским солдатам на улицах города, но лишь на второстепенных направлениях. На острие же главной атаки действовал Сот со своим отрядом сверхъестественных существ, и здесь потери палантасцев были огромны. Со своего высокого наблюдательного пункта Тасс хорошо видел трупы рыцарей и их лошадей, разбросанные вдоль проспекта словно оловянные солдатики, которых одним движением руки смел со стола капризный ребенок. Разглядел он и самого рыцаря смерти, который, почти не встречая сопротивления, двигался вперед по направлению к башне. Его отряд безжалостно истреблял все живое, что попадалось на пути, а пронзительные торжествующие крики банши заглушали даже вопли умирающих. Кендер с трудом перевел дыхание. «Боги мои!» – прошептал он. Неужели это моя вина? В конце концов, я просто не мог представить себе ничего подобного, а Карамон никогда не читал мне того, что там говорилось у него в книжке о событиях, которые произойдут после смерти таниса Я просто предполагал, однако... Нет, решительно перебил Та самого себя. Если бы я не спас Танниса, Карамон погиб бы в Шайкановой роще. Я сделал все, что должен был сделать, а уж коли все так запуталось, то нет смысла ломать над этим голову. Отвлекшись от ужасных вещей, которые творились внизу на улицах Палантаса, Тесельхов огляделся по сторонам, стараясь рассмотреть сквозь дым, что же делается в небесах. Позади он уловил какое-то движение, а, обернувшись, увидел огромного синего дракона, поднимающегося в воздух неподалеку от Шайкановой рощи. «Дракон Китиары», — пробормотал Тасс, узнав великолепного и смертельно опасного Ская. Синий летел без седака, седло на его спине пустовало. «Огнекрылый!» – воскликнул Кендер, заметив, что дракон Китиары изменил направление полета и теперь движется прямо к ним. «Вижу!» – спокойно отозвался бронзовый летун, измеряя расстояние взглядом. «Не беспокойся, мы уже почти прилетели. Сначала я доставлю тебя на место, а затем вернусь, чтобы сразиться со скайем. Тас повернулся и увидел, что они действительно подлетели совсем близко к летучей цитадели. Все мысли о Китиаре и о синем драконе тотчас же покинули его голову. Вблизи вражеская крепость оказалась еще интереснее, чем земли. Кендер даже сумел во всех подробностях рассмотреть скалу, на которой был выстроен замок, и кипящие вокруг нее черные магические облака, удерживающие цитадель в воздухе. Толстые стены крепости, казавшиеся снизу такими могучими и несокрушимыми, при ближайшем рассмотрении оказались изрезаны глубокими трещинами, появившимися в результате воздействия вывернувшей замок из земли волшебной силы. В окнах трех самых высоких башен цитадели горел свет, решетка на воротах также была поднята, однако Тасс не обнаружил никаких признаков жизни. Впрочем, он не сомневался, что, оказавшись внутри крепости, может встретиться не только живыми существами, но и с чем угодно другим. «Где бы ты хотел высадиться?» – спросил Херсах с ноткой нетерпения в голосе. «Да все равно», – вежливо ответил Тасс, понимая, что дракон торопится снова вступить в бой. «Где тебе удобнее?» Не думаю, что главный вход был бы наилучшим вариантом. Заметил огнекрылый, круто ложась на крыло и огибая цитадель по широкой нисходящей дуге. Высажу тебя где-нибудь сбоку. Тесельхов хотел сказать спасибо, однако по какой-то непонятной причине желудок его вдруг провалился куда-то вниз, а сердце подпрыгнуло вверх едва не застряло в горле. К счастью, это продолжалось недолго. Хирсах выровнялся и плавно приземлился на пустой площадке под стеной. Тасельхов тут же соскользнул с его спины и юркнул в тень, напрочь позабыв обо всем на свете и прежде всего о том, чтобы попрощаться. Но лишь только Кендер почувствовал под ногами твердую почву, если так можно сказать о летящем по воздуху куске скалы с выстроенным на нем замком, как самообладание вернулось к нему. «До свидания, огнекрылый!» — крикнул он и помахал в воздухе своей маленькой ладошкой. «Спасибо! Желаю удачи!» Но бронзовый дракон, даже если услышал его, ничего не ответил. Не сводя глаз со стремительно приближающегося к нему Скайя, он оттолкнулся от скалы и стал стремительно набирать высоту. Скай с налившимися кровью глазами устремился за ним, со свистом рассекая воздух широкими крыльями. Кендеру ничего не оставалось, как только пожать плечами и предоставить драконам самим выяснять отношения. Тихонько вздохнув, он огляделся по сторонам и попытался оценить обстановку. Тасс стоял во внутреннем дворе, добрая половина которого очевидно осталась на земле после того, как магические силы вознесли крепость в воздух. Обнаружив, что находится в опасной близости от того места, где вымощенный каменной плиткой двор обрывался в пустоту, он торопливо отбежал к крепостной стене, двигаясь в самой густой тени с инстинктивной осторожностью и грацией, которые присущи кендерам от рождения и выгодно отличают их от всех народов Кринна. Наконец, Тасс обнаружил в стене нишу и дверь, ведущую внутрь. Она была огромной и толстой, и сделана из дуба, укрепленного полосами ржавого железа. Опытный глаз Кендера подметил также, что в дверь врезан один из самых необычных замков, который он когда-либо видел, и у него просто руки чесались поэкспериментировать с ним. И все же, как рассудил-то с другой стороны этой двери может оказаться какой-нибудь очень необычный стражник, а сталкиваться с подобными неожиданностями ему почему-то хотелось меньше всего. Намного благоразумнее было бы забраться в окно, и вскоре оно, ярко освещенное, обнаружилось почти над самой его головой. Но до него еще нужно было добраться. «Проклятье!» – выбранился Тасс с взглядом высоту. Окно располагалось по меньшей мере в шести с половиной футах от земли. Оглядевшись, он заметил толстую деревянную колоду и изрядное количество разбитых камней, из которых, после нескольких минут изнурительного труда, ему удалось сложить под окном некое подобие пирамиды. С осторожностью на нее взобравшись, Тасс наконец заглянул внутрь. На полу комнаты лежали два окаменевших трупа драконидов с разморженными головами. Еще одно тело валялось у выхода из комнаты, именно тело, так как голова рептилии была отрублена. Кроме этих мертвых ящериц в комнате, похоже, никого не было, и Тасильхов, встав на цыпочки, просунул в окно голову. Где-то неподалеку раздавались звон мечей, хриплые крики, и один раз чей-то яростный рев. «Это Карамон», — сказал себе Тасильхов и протиснулся в окно. Спрыгнув на пол, он с удовольствием отметил про себя, что цитадель в данный момент висит на месте и никуда лететь не собирается. И, как определил Кендер, прислушавшись, зычный рев Карамона и сочная брань Таниса раздавались где-то совсем недалеко. «Как любезно с их стороны дождаться меня», — пробормотал Тасс с довольным видом и бесшумно выскользнул из комнаты. Очутившись в освещенном факелами коридоре с гладкими белыми стенами, Кендер замер и попытался сориентироваться. Звуки битвы раздавались откуда-то сверху. Тасс, заметив в конце коридора ступени, направился в ту сторону. В качестве меры предосторожности он выхватил из-за пояса свой маленький ножик, но по дороге ему так никто и не попался. «Хм», — фыркнул Тосельхов, — «я был прав. Здесь намного безопаснее, чем в городе. Надо бы не забыть упомянуть об этом при Танисе. Интересно, кстати, где они могут быть и как мне до них добраться?» После десяти минут почти вертикального подъема по крутым ступенькам Кендер остановился, чтобы немного отдышаться. Вглядываясь по полумрак, освещенный редкими факелами, он сообразил, что поднимается по узкой лестнице между внешней и внутренней стенами одной из башен цитадели. Звуки схватки все еще достигали его слуха, однако теперь ему казалось, будто Карамон и Танис рубятся с врагом прямо за стеной напротив него, но он никак не мог придумать, как ему туда попасть. Разочарованный и усталый, Тасс решил на время перестать думать об этом и сосредоточиться на других проблемах. «Я могу спуститься вниз и попробовать поискать другую дорогу», – размышлял он а могу продолжить подъем. Спуститься вниз, конечно, намного легче, однако там, скорее всего, окажется слишком многолюдно. Зато наверху может отыскаться какая-нибудь дверь, иначе зачем у них тут лестница? Подчиняясь велениям логики, Тасс решил продолжить подъем, хотя это и означало, что шум битвы будет понемногу удаляться и в конце концов окажется под ним. Прошло еще несколько минут, и он уже готов был поверить, что эту лестницу выстроил какой-нибудь пьяный гном с извращенным чувством юмора. Однако ступени внезапно кончились, и Тасс оказался на крохотной площадке перед дверью, появление которой он и предсказывал. «Ага, здесь тоже замок», — сказал себе Кендер, с удовольствием потирая руки. Уже довольно долгое время ему никак не удавалось попробовать свои силы на каком-нибудь простеньком запорном устройстве, и Тасс начинал всерьез опасаться, что его навыки и сноровка в этом деле могут быть частично утрачены. Внимательно осмотрев замок, Кендер осторожно положил руку на ручку двери. К его огромному разочарованию она оказалась не заперта. «Ну хорошо», — вздохнул Тасс, стараясь скрыть досаду. «Все равно у меня нет с собой никаких инструментов». С этими словами он тихонько толкнул дверь и осторожно заглянул внутрь. За дверью не оказалось ничего, кроме каких-то деревянных перил. Тасс шагнул через порог и попал на узкий балкон, опоясывающий внутренность башни. Шум битвы слышался здесь намного громче, ибо эхом отражался от стен огромного каменного колодца, на который изнутри была похожа башня цитадели. досельхов сделал несколько шагов по деревянному полу балкона и, перегнувшись через перила, посмотрел вниз, откуда доносились звон стали и яростные крики. «Эй, Танис! Карамон!» — закричал Кендер приветливо. «Вы еще не узнали, как сдвинуть с места эту штуку?»